Глава двадцать Пробуждение выходит хоть и приятным, но весьма болезненным. Во-первых, Айрин отлежала мне руку так, что я ее совсем не чувствую. А во-вторых, похмелье долбит по голове ударами с сотен молотков. Пока разбираюсь с первой проблемой, бужу девушку, и та, выскользнув из-под одеяла, снова намешивает свою молочную смесь. Опустошив свою порцию, исчезает в ванной, сверкая обнаженными ягодицами. Дотянувшись до второго стакана, выпиваю лекарство и снова опускаю голову на подушку, приходя в себя. Стук в двери заставляет поморщиться от головной боли. Машинально, едва не спрашиваю, кто там, но вовремя понимаю, что это может быть и Виола. А если снаружи Джоэл или Канс, они сами подадут голос». Спустя пару секунд в дверь стучат снова, после чего слышится лязг ключа в замочной скважине. Дотянуться до оружия я уже не успеваю, но зато получается создать в воздухе парализующую цепь, которую я вчера пробовал на Свезальде. Вот Айрин, которая появляется на пороге ванной, вооружена. Уходила она точно без револьвера, значит, держит один из них где-то в ванной». Распахнувшая дверь Виола чуть дергается, увидев висящую в воздухе цепь, а потом скользит глазами по фигуре девушки в легком халате, который держит ее на прицеле. «Минус двадцать баллов каждому! Хотите спать вместе? Получите разрешение проректора! Это общежитие университета, а не бордель!» Когда развернувшись уходит, не могу сдержать усмешку. Видимо, с тем студентом, которого она пыталась зажать в углу, все сложилось не очень удачно. Откуда вообще такая одержимость молодыми парнями, учитывая ее возраст? Или в данном случае это было проявление ненависти к более молодым девушкам? Заперев дверь, Айрин с непонимающим лицом поворачивается ко мне. «Если она так хочет бегать за студентами, то почему не возьмет себе новое тело, как у Омрии? Той тоже, наверное, лет за сто, но половина парней курса с радостью запрыгнут к ней в койку». Окидывая ее взглядом, думаю, не задержаться ли нам еще на какое-то время, но тут перед каждым появляется синий шарик, доставляющий расписание. Через 20 минут начнется практическое занятие по основам некромантии и химерологии, а следом за ним нотная практика и зачаровывание животных. Поднимаясь с кровати и спустя несколько минут уже быстро шагаем в столовую. На входе сталкиваемся с Танфоем и Джоэлом, закончившими завтрак и как раз идущими на занятия. Пока они ждут, мы с Айрин успеваем захватить по бутерброду с чашкой горького сока, напоминавшего кофе, и прямо с ними спускаемся вниз. Сегодня, как ни странно, практическое занятие проходит на открытом воздухе. Почему? Становится понятно, когда мы приближаемся к площадке, где ждет радостный и весьма довольный собой Олан Кларсон. Позади преподавателя десятки трупов разной степени разложенности, какие-то куски тел, самые настоящие крылья, сложенные грудой в стране и обычные животные в клетках, от крыс до небольших свиней. Трупы, к счастью, обработаны и не воняют. Поэтому мы все-таки успеваем закончить импровизированный завтрак в конце, просто поставив кружки на землю. Практическое занятие предполагает небольшую группу студентов. «Сегодня нас всего 32. Когда все собираются, сгрудившись перед преподавателем, Олан сверяется с часами и начинает. «Вы знакомы с тем, что такое негромантия и химерология. Более того, каждый из вас уже пробовал собирать химер и поднимать живых мертвецов. Но это были азы, необходимые для того, чтобы стал ясен дальнейший процесс. Видите, разнообразие живой и мертвой плоти у меня за спиной». Все это — исходный материал для химер и некроконструктов, которые вы сегодня будете использовать. На секунду прервавшись, окидывает нас взглядом, будто убеждаясь, что информация дошла до ушей. Кто скажет мне, по каким критериям обычно разделяют химер? Руку поднимает только рыжеволосый Кронс, на которую положил глаз Джоэл. Он и сейчас, нет-нет, докоситься в ее сторону. Кларсон показывает на девушку, и та начинает отвечать. Как правило, химер можно разделить на разовых, которые функционируют какой-то ограниченный промежуток времени, и постоянных, способных существовать либо весьма долго, либо вовсе без ограничений. Преподаватель, сделанным недоумением, оглядывается на разнообразие у себя за спиной и уточняет. И это вся классификация, которую вы можете привести. Даже просто взглянув на материал для занятия, можно назвать куда больше вариантов. Девушка действительно бросает взгляд на тела, но смущенно молчит. А Кларсон продолжает. «Значит, до этого раздела учебника никто из вашей группы не добирался и дополнительную литературу не читал». Кто-то из студентов, стоящих во втором ряду, тихо говорит. «Ну да, спашена ведь здесь нет». Как сразу же выясняется, у Уоллана весьма острый слух. «Тут вы правы, его, к сожалению, нет». Господин Спашен – самый толковый студент на вашем курсе. Если доживет до выпуска, то наверняка станет одним из преподавателей университета. Либо займет неплохую позицию в императорской канцелярии. С его работоспособностью, думаю, уже года через два он точно сможет выбирать свой путь, закончив обучение досрочно. А вот вам предстоит узнать сегодня немало нового. Начнем, пожалуй, с Химера. развернувшись, показывать на крысу, сидящую в одной из клеток. «Животные – один из самых распространенных материалов для создания краткоживущих химиар. Вы можете объединять их вместе, либо добавлять части одного зверя к другому, или использовать в качестве исходного сырья только какое-то одно животное, при этом кардинальным образом изменяя его тело. Все на ваше усмотрение». Магия объединяет их нервные и кровеносные системы, при необходимости отключая дублирующие внутренние органы. Но такие создания все равно не живут долго. Все-таки нотная комбинация — это не хирург. Она действует по готовым шаблонам, при использовании которых не избежать ошибок. Но и применяются такие химеры обычно для выполнения какой-то одной конкретной задачи. При необходимости их дальнейшего функционирования требуется регулярно воздействовать необходимыми нотными комбинациями. Отступив в сторону, кивает нам на аккуратно сложенные части тел. Изготовленная в лаборатории плоть — единственный вариант создания химер, с которой вы уже сталкивались. Ее можно использовать как саму по себе, так и в связке с животными. По причине высокой устойчивости и упора на универсальность, подобные химеры куда более живучи. и могут служить для выполнения более длительных задач. В некоторых случаях вы можете даже сформировать зачатки разума, обучив их командам. Если в первом случае срок жизни созданного существа обычно не превышает суток, то собранная из лабораторных частей химера способна прослужить до месяца. Поднимается чья-то рука, и слышится вопрос студента. «А мертвецы?» Олан усмехается. До них мы доберемся позже, юноша. А пока вернемся к нашим химерам. Еще один подвид — лабораторные химеры. Или алхимические. Как вы уже поняли, их создают в соответствующих условиях с использованием разнообразных магических ингредиентов. Такие могут существовать годами, служа вам. Более того, выращивая существо с нуля, вы можете заложить именно тот функционал, который вам требуется — Все ограничено вашей фантазией. И четвертый вид – химеры на основе человека. Их создание в мирное время запрещено и диктом императора, но, тем не менее, вам стоит знать об их существовании. Более того, потребуется выучить теоретическую базу. Срок жизни химер, созданных таким образом, зависит от мастерства мага и его понимания анатомии. Опять же, одно дело выполнять такую задачу в лаборатории – И совсем другое в полевых условиях. В любом случае, такие существа живут от пары часов до нескольких лет. В группе студентов вверх поднимается рука. Снова Кронс. Дождавшись, пока Кларсон ее заметит, спрашивает. «Не понимаю, зачем создавать химер из людей? Это ведь жестоко. А при наличии такого количества альтернатив просто чудовищно». Олан чуть хмурится, но сразу же возвращает улыбку на свое лицо. «Хороший вопрос. Представьте себе такую ситуацию. Идет война, и твой батальон оказывается на пути внезапного вражеского наступления. Большинство сослуживцев вместе с командованием гибнут за 15 минут боя. В живых остаешься только ты и десяток солдат, которые следуют за тобой. Отступая, вы попадаете в деревню с населением в несколько сотен человек. За ней стратегически важный город, который никак нельзя сдать врагу». Подкрепление уже в пути, но драконов на вашем участке фронта нет. Единственная механическая бригада за много лиг. Обычная пехота будет добираться почти полтора часа. За это время противник уже успеет выйти к городу, гарнизон которого состоит из гражданского ополчения, часть из которого разбежится, а кто-то и перейдет на сторону противника. В прорыв же пойдут новые части, которые займут оборону на флангах. В линии фронта образуется зияющая дыра, а важный железнодорожный узел окажется потерянным. Что бы вы стали делать?» Покрасневшая Кронс, стиснув зубы, молчит. «Думаю, всем и так понятно, к чему клонит Олан, но мужчина решает продолжить. Единственный выход — использовать в качестве исходного материала жителей деревни». «Жестоко, да. Скажете, бесчеловечно?» «В чем-то с вами соглашусь. Гуманизмом тут и не пахнет. Но это война. И вот ты уже отправляешь отряда разномастных уродцев в бой, стараясь не потерять контроль и не дать умереть всем сразу. Посылаешь группа за группой, замедляя продвижение вражеских солдат. И успеваешь. Подкрепление приходит вовремя. А тебе на грудь вешают высшую награду империи — золотую императорскую луну. Как видите, юная леди». Навык создания химер из человеческих тел тоже может оказаться крайне полезным. Закончив рассказ, явно бывший автобиографическим, Кларсон возвращается к теме занятия. Еще один весьма интересный момент – соединение приемов некромантии и химерологии. Это весьма тесно связанные дисциплины, и при определенных усилиях вы можете создать существо, которое будет комбинировать в себе мертвую и живую плоть. В ряде случаев это крайне удобно. Например, когда вам требуется усилить защиту, надежно прикрыв важные части тела химеры. Да и в целом, тактика смешения живой и мертвой плоти показывает себя крайне эффективной. Но этого вы коснетесь на основном курсе химерологии, а полноценно изучать вопрос будут лишь те, кто попадет на углубленный, к профессору Тескану. Что касается чистой некромантии, тут все гораздо проще. Вы можете поднять мертвеца в его первозданном виде, а можете соединять части трупов в произвольном порядке. Мертвецам не требуется функционирующая кровеносная система и внутренние органы. Они будут служить вам все время действия заклинания. Но, с другой стороны, с ними куда сложнее в плане зрения, скорости, обоняния и всех остальных чувств. Все приходится создавать при помощи магии. Иначе вы получите не быстрого солдата, а медлительного доходягу, которого одолеет кто угодно. Замолчав, выдыхает воздух и еще раз оглядывается назад. А теперь давайте приступим к самой практике. На то, чтобы освоить весь подготовленный материал, у нас уходит больше трех часов. За это время мимо проскальзывает компания посмеивающихся третьекурсников, спешащих к канатной дороге, и не раз появляются зеваки-первогодки, еще не побывавшие на подобном занятии и интересующиеся тем, что там будет происходить. Мы же изучаем новые нотные связки и руны, сразу пуская их в дело. Глевсы нам выдают прямо на занятии, не приходится ждать лекции по рунологии. От количества информации мысли порой путаются, что приводит к неожиданным ошибкам. «Крылатая свинья Сонер и Кронс» Вместо подчинения внезапно проявляет агрессию и сбивает туз пытаясь затоптать. Вырубает ее Джоэл, рассекающий животное добряком почти напополам. Выбравшись из-под тела, баронесса в пропитанном кровью платье благодарит его, едва сдерживая рвотные позывы. А залившаяся краской здоровяк только кивает, никак не понимая, что надо отойти в сторону. Ситуацию спасаем мы с ее братом, Я отвожу в сторону соседа, а он — свою сестру. У меня же получается собрать в единое целое четырех крыс, получив эдакую многоножку, вооруженную сразу четырьмя комплектами зубов. Потом приделываю крылья ящерицы, заставляя ее подняться в небо. Туда же взмывает небольшая свинка, которой занималась мыно, стремительно поднимается на добрые полсотни метров, а потом начинает постепенно снижаться, В конце концов, упав в лесные насаждения, где ее сжирает медведь из охраны университета. Сложнее с химерами, которых требуется создать на основе отдельного животного. После ряда неудачных экспериментов у меня получается вывернуть свинью так, что ее челюсть наконец начинает напоминать оружие. Она меняет свой размер, став более приспособленной для боя, а к торчащим зубам добавляются куски перемещенных туда костей. Правда, в качестве побочного эффекта снижается ее скорость. Но Кларсон все равно засчитывает выполнение задания. Настолько везет не всем. Джоэл, впавший после контакта с Кронс в состояние глубокой задумчивости, так и не добивается успеха. Равно как и половина группы. Проще всего, как ни странно, с поднятием мертвецов. Сам процесс практически такой же, как в самом первом домашнем задании. Разница в нотных связках, которые приходится использовать потом. Для того, чтобы получить видящего, слышащего и быстрого зомби, который еще и будет чувствовать, когда его касается противник, требуется ровно дюжина различных комбинаций. В случае, когда ты уже приноровился и можешь выстреливать ноты с зашкаливающей скоростью, как тот же Эйкар, это не так сложно. Но вот в нашей ситуации... Каждый мертвяк отнимает массу времени. В конце практического занятия Олан просит отработать все изученные связки и заучить их. В следующий раз мы повторим весь сегодняшний цикл только с фиксацией скорости выполнения заданий. Помимо этого, Кларсон рекомендует изучить нотные комбинации, посвященные созданию примитивного разума у мертвецов и контролю над зрительной системой химер. В скором будущем мы займемся и этим. Когда все расходятся, мы вчетвером направляемся в сторону канатной дороги. Пока Джоэл и Канс проходят дальше, мы с Айрин изображаем страсть, вваливаемся в кустарник, где я предположительно оставил письмо. С самим кустом, правда, выходит промашка, плюс процесс маскировки едва не выходит из-под контроля. Но в любом случае, через несколько минут... Мы в растрепанном виде выбираемся назад с письмом во внутреннем кармане моего пиджака. Пока у нас есть время, поднимаемся на этаж столовой, расположившись на одной из удаленных от нее террас, прихватив с собой нормальные порции еды. Усевшись на стул, оглядываясь в сторону входа, убеждаясь, что поблизости никого нет, и распечатываю письмо, погружаясь в чтение. «Дорогой Кирнос!» Рад сообщить, что у вас есть целая компания друзей, которые всегда к вашим услугам. Прекрасно понимаю, насколько вы сейчас мужчины и растеряны, но смею заверить, все, чего мы желаем, это видеть на престоле империи законного государя. Но ну и в случае, если вы не захотите участвовать в борьбе за трон, мы можем помочь вам всем чем угодно, от денег до нашего влияния. Каждый из нас в вашем полном распоряжении». Вариант для связи вам должны были передать. Преданный вам «Ц». Хмыкнув, протягиваю его к концу, а сам приступаю к еде. Чего-то в таком духе я и ожидал. Нам нужен послушный кандидат на престол, чтобы предъявить солдатам и народу, ну а если не захотите, вот вам вариант мягкой и плавной вербовки. Танфой дочитал письмо, отдает его сидящему рядом Джойлу, и вопросительно смотрит на меня. Пожав плечами, дожевываю, после чего объясняю. Пытается заполучить свои ряды ценную фигуру, но я уже говорил, развиваться знаменем на ветру мне совсем не хочется, поэтому письмо Маркиза останется без ответа. Бумага, наконец, доходит до виконтессы, которая, быстро просмотрев текст, фыркает и возвращает его мне. «Лучше уничтожь!» Судя по лицу Канца, говорит он вполне серьезно. И, пожалуй, прав. Положив лист бумаги на стол, формирую крохотную огненную сферу и, подпалив послание, тушу ее. Сын Хердиса, наблюдая за горящим письмом, решает уточнить еще один момент. А что за вариант для связи? Контакт с одним из жителей Кейреля. Назову, когда будем в более приватной обстановке. Парень машет головой. «Не нужно. Мне было интересно, не указали ли они на кого-то внутри хёница?» Кивнув, возвращаюсь к еде. Заговоры заговорами, но голодный желудок, не получавший еды с самого утра, вовсю требует пищи. Задержавшись из-за позднего завтрака, едва успеваю на лекцию по нотной практике. Полтора часа слушаем о возможностях изменения нотных комбинаций с целью корректировки параметров заклинания и его ударной силы. Последнего мы еще не касались. Комор рассказывал только о том, как уменьшить площадь или объем воздействия нотной связки, что в итоге должно привести к повышению ее мощи. Теперь выясняется, что добиться более высокой силы можно за счет обычного добавления в связку новых символов, Ключевой момент — не перестараться. Иначе струна не справится, и итог будет плачевным. Вопрос даже не в крейнерах, а в ней самой. Обеспечить впитывание отдачи можно довольно просто, добавив еще один мощный артефакт крейнер. А вот усилить струну, за исключением естественного процесса ее развития, невозможно. Первый признак того, что струна не тянет мощь нотной связки — Провисание, когда вместо размеренной активной вибрации она начинает двигаться хаотичными рывками. Если не остановиться, в какой-то момент полностью остановится, прекратив вибрацию и натянувшись, после чего лопнет. Маг при таком раскладе безвозвратно гибнет. Не спасет даже кристалл разума. Получив еще одно объемное домашнее задание, снова перемещаемся наружу. где тренируемся в зачаровании животных. Под присмотром Станиэлы тарс, с лица которой не сходит улыбка, упражняемся на зайцах и белках. В отличие от первого занятия, когда провалилось солидное число студентов, теперь простейшее подчинение получается абсолютно у всех. Но преподаватель сразу же поднимает планку, нужно не только обеспечить себе контроль над кем-то из зверей, но и внушить ему краткосрочную схему поведения, Грубо говоря, чтобы не приходилось на постоянной основе управлять тем же зайцем, а он сам действовал в рамках заданной схемы. Если не использовать дополнительные нотные связки, временно расширяющие возможности мозга животного, то шаблонов не так много. Охрана хозяина, следование за ним, ближняя и дальняя разведка. По крайней мере, нам выдают только эти четыре. Выполнить задачу с новыми условиями получается не у всех. Но почти 80% нашей группы благополучно справляются. В конце занятия Станиэла просит ознакомиться с нотными комбинациями для контроля над зрительной системой животных и связками, которые расширяют их интеллектуальные возможности. Плюс отработать все изученное сегодня до полного автоматизма в применении. Когда полностью выжаты возвращаемся в здание, мыслями уже утопая в будущей работе, из стены появляется эйкор. Подлетев, извиняющимся тоном начинает говорить. «Я тут подумал и понял, что был немного резок и нетерпелив. Ты пойми, после полутора сотен лет одиночного заточения единственное, о чем я могу думать, это как получить новое тело». И крайне признателен за то, что вы дали мне возможность почувствовать себя человеком из крови и плоти. Не ваша вина, что призванный оказался тупым идиотом, а я ничего не смог ему объяснить. Хотя при полевой магии призыва обычно все так и происходит. «Подзабыл я просто многое за это время», — чуть замолчав, добавляет. «Зато сегодня я нашел, чем вас отблагодарить». Был у меня когда-то небольшой тайник на нижних ярусах Хионница. Проверил. Все так и осталось на месте. Можно забирать хоть сейчас.